Кабина вдруг показалась такой маленькой и тесной, а Тихон... Что я о нем знаю? Он безобиден, выглядит безобидным, и только он выше меня, и сильнее, и вообще нелюдь, и то, что он был вежлив, ничего не означает легко принять вежливость за что-то большее. «Это ты меня извини», — Тихон потер виски. «Теперь ты поняла, почему твои предки так ценили нас».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 Вот именно, друг мой, вот именно. Если бы не императорское право, думаю, нас истребили бы за пару лет, а так мы откупились малой кровью. Вот только радости это не вызывало. Впрочем, Тихон протянул мне руку. Не стоит опасаться, что сила моя как бы то ни было повлияет на Оливию. Впредь я буду контролировать ее более тщательно. А я...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 «Может, стоит ей сказать?» Он вытер потные ладони о штаны. Снова изгваздался. И в кармане дыра. Чинит, чинит эти треклятые карманы. А дыры возникают и возникают. И это злит. «Зачем?» — Альер принял облик мальчишки. Он попрыгал по траве и со вздохом признал. «Ничего не ощущаю. Некоторые низшие утверждали, что босиком по траве ходить полезно, здоровье прибавляется».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 И от жары, не иначе, мысли в ней бродили самое, что ни наесть есть поганые. Два предыдущих городка, два кладбища, оказавшиеся пустыми, и большие выте, стоявшие будто в стороне от прочих. Ричард несколько раз собирался вычеркнуть их из списка, да всякий раз останавливался. И ныне решился потратить пару дней. Кто об этом знал? Оливия? Тихон? Грен? Не знаю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 Альер никогда не забывал упомянуть о том, и Ричард даже попривык, насколько к подобному вообще можно привыкнуть. Однако требовал дух от него как от равного и проклятья. это было приятно. сосредоточиться, а ведь с каждым разом все легче. Он видел силу, что разлилась темную водой. Он видел ее и прежде, но от чего же никогда, и в голову Ричарда не приходило воспользоваться ею. Запрет,